Глава вторая. А по дороге к главному корпусу ее окликнул знакомый голос. «Дженни! Дженни, подожди! Остановись, пожалуйста!» Чарли бежал по аллее, отчаянно размахивая руками, чтобы привлечь ее внимание. Все такой же симпатичный и милый, немного растрепанный, взволнованный, он вдруг показался Дженни безнадёжно юным и наивным, словно она за эти короткие недели успела повзрослеть, а он так и остался щенком. Вместо смешанного с отвращением равнодушия при виде оборотня девушка вдруг ощутила тепло и печаль. Слишком долго Чарли был её самым близким другом, почти братом, Влюблённость ушла безвозвратно, но прожитые рядом годы, пережитые вместе приключения, разделённые на двоих тайны и детские воспоминания всё ещё связывали их. «Привет!» — она улыбнулась. «Давно не виделись?» «А ведь действительно давно. С той последней встречи незадолго до злополучного концерта. Она и не вспоминала о нем. Слишком много всего произошло. Я уезжал. Он остановился, тяжело дыша, после бега. В устремленном над Женней взгляде читалось что-то тревожное, просящее. Возвращался в Синие горы. Она вздрогнула. «Ты сказал им...» Последнее письмо от матери пришло позавчера. и в нём не было и намёка на то, что клан знает о печати изгоя. Но если Чарли ездил домой... «Только отцу!» Он умоляюще вскинул руки. «Я сказал, что ты ни при чём, что это только моя вина, и... и я больше не вожак, Дженни». «Мне жаль», — тихо ответила девушка. Так и должно было случиться. Клан не спустил бы подобное злоупотребление властью вожака. Но ей действительно жаль этого глупого мальчишку, который самонадеянно разрушил свою и ее жизнь. Потом мы с отцом собирали совет вожаков. Продолжал он, словно не услышав. «Новый наследник пока не выбран». Отец считает, что Дерек не справится. Дженни кивнула. Младший брат Чарли был добрым, но слишком мягким. Неумение отказывать в просьбе — плохое качество для вожака. Но главное, я встретился с шаманом клана Макуин. Печать изгоя можно снять, Дженни. Что? Она вздрогнула и уставилась на него неверящим взглядом. «Можно!» От избытка чувств Чарли схватил ее за руку. «Я обо всем договорился. Нам надо ехать в Моррейстоун. Срочно!» «Погоди!» — девушка помотала головой. «Ничего себе новости!» Она как-то уже смирилась с тем, что в ее жизни больше не будет Маккензи. Привыкла думать, что она одна против всего мира и рассчитывать может только на себя. Куда зачем Майстоун это там где вулканы закатные горы огромная и почти необжитая горная гряда на северо-востоке. Вулканы и гейзеры, каньоны и озера кажется это земли кланов Маккуин и Макферсон. Ну да, там живет говорящая с луной, которая может тебе помочь она ждет нас дженни «Хорошо, давай съездим», — нерешительно согласилась девушка. «На зимних каникулах?» Против воли сердце в груди забилось чаще. Снова вернуться в клан, почувствовать его поддержку, стать его частью. Похоже на сказку, даже надеяться страшно. Вдруг оборотень ошибается, и ничего не получится. И в то же время Дженни ощутила смутную печаль. В том, чтобы самой принимать решения, планировать и действовать, в одиночку добиваясь цели, есть совершенно особое удовольствие. Она никогда не была стайным зверьком, даже среди Маккензи держалась на особицу, безоговорочно подпуская к себе только мать и Чарли. Друг изумленно распахнул глаза, А потом на его лице отразилась нешуточная обида, словно он на последние деньги купил подарок, о котором Дженни недавно мечтала. А она взяла и выкинула его в помойное ведро. «Ты... ты что?» — переспросил он с глупым видом. «Как на каникулах?» «Я не хочу пропускать учебу». Дорога двое суток на поезде. Потом еще по горам несколько дней. И неизвестно, сколько времени займет снятие и того минимум неделя прогулов. А у нее и так все не слишком хорошо с успеваемостью. Но на оборотня было жалко смотреть. Он поник, а потом снова вскинул голову. «Говорящая с луной сказала». что его нужно снять как можно скорее. Чем скорее, тем лучше, иначе клеймо станет единым целым с аурой». «Ох...» Она вздохнула и нахмурилась. «Это всё меняет». «Поехали завтра. На дневной поезд ещё есть билеты». «Нет, завтра не получится». Надо предупредить в деканате об отсутствии по семейным обстоятельствам. Договориться с Раумом. Да, и сделанный по общей теории плетений доклад неплохо бы сдать до отъезда. Давай попробуем на послезав. Она не успела договорить. Словно ледяной вихрь налетел на них, разметал, отшвырнул Чарли в сторону, заставив отлететь и врезаться в дерево. «Еще раз увижу рядом с ней. Убью!» Процедил бледный от ярости Раум Дефаркалонен. «Ты понял меня, малыш Чарли?» «Раум!» В первое мгновение Дженни опешила, а потом разозлилась. «Ты что творишь?» «Что я творю?» переспросил демон. Вроде бы негромко переспросил, даже ласково, но Дженни при звуках его голоса прошиб ледяной пот. Захотелось съежиться, спрятаться, стать маленькой и незаметной. «Давай лучше спросим, что ты творишь, детка?» «Беседую со старым другом!» Девушка помотала головой и выпрямилась. Разрычался тут. Она ни в чем не виновата и не даст себя запугать. «Ты не имеешь права запрещать мне разговаривать, с кем я захочу!» Она попыталась обойти его, чтобы посмотреть, что там с Чарли. Оборотню все-таки очень сильно досталось. Дженни видела, как он пролетел не меньше пяти футов, прежде чем впечатался в ствол дуба. Но демон сделал шаг в сторону и снова оказался на ее пути. «Куда?» «Хочу помочь Чарли!» «Забудь о Чарли!» Его лицо закаменело от ярости. «Да что происходит вообще? Какая муха укусила Раума?» Оборотень под деревом шевельнулся и застонал. Дженни дернулась было на помощь, и ощутила, как на запястье стальным капканом смыкаются пальцы. «Ты не подходишь к нему», выговорил он с нехорошей улыбкой. «Что непонятно?» «Вызови хотя бы врача! Ты ему все кости переломал!» «Вызову, а ты сейчас уйдешь со мной!» Он потянул ее за руку, Но Дженни уперлась, не желая идти. Раум остановился, прожигая ее злым взглядом. «Детка, я сказал, что мы уходим. Или ты пойдешь сама, своими ножками, или я перекину тебя через плечо и отнесу. А завтра про наши игры будет судачить весь кампус». «Он сделает это». С холодком в душе осознала девушка, вглядываясь в сощуренные красные глаза. Рауму всегда было плевать, что о нем говорят. Он демон, значит, выше пересудов. Иногда ей казалось, что Дефаркалонену даже нравится эпатировать окружающих. Но Дженни-то не демон. Она ненавидит быть мишенью для сплетен, и без того гадко, что вся Академия обсуждает ее личную жизнь. Огорошенная этими мыслями, она сделала три десятка шагов за демоном и только потом уперлась. «Погоди, Раум, что происходит? В чем дело? Не может же быть, чтобы вся эта дикая сцена просто из-за того, что она заговорила с Чарли». чтобы я больше не видел тебя рядом с этим ничтожеством. Но мы просто общались. Мне плевать, зло бросил он. Если хочешь видеть щенка живым и здоровым, ты не подойдёшь к нему. Ясно? Нет, не ясно. Дженни ощутила, как недоумение сменяется гневом. По какому праву демон разговаривает с ней подобным образом? Она что, рабыня? Она выдохнула и постаралась взять себя в руки. С Раумом можно договориться. Главное, объяснить все ему по-нормальному. Раум, подожди, это важно. Чарли нашел шамана, который может снять метки изгоя. Нам нужно будет на неделю съездить в Мэрэйстоун. Вам? Со злой ухмылкой переспросил демон. То есть ты и он? Даже не мечтай. Но... И о Вестфилде можешь забыть. Что? Она, приоткрыв рот, уставилась на своего любовника. Вестфилд? Причем тут Вестфилд? Откуда он вообще узнал о ее планах? «Ты моя!» Угроза в его голосе отметала любую возможность шутки, а от смысла слов становилось холодно и страшно. «И ты не сбежишь от меня на другой конец материка». а Это он из-за перевода так распсиховался!» «Ты не понял!» «Я не собираюсь уезжать прямо сейчас. Хочу перевестись в следующем году, после окончания контракта». Раум шагнул к ней так резко, что Дженни невольно отпрянула, со страхом поглядывая на него снизу вверх. Она только однажды видела его таким. Таким злым, безжалостным, готовым к разрушению. Таким демоном. Показалось, что еще слово, и он перекинется, явив миру покрытого чешуей монстра, которого прятал внутри. Не в следующем, ни через год, ни в Вествилд, ни в Моррэйстоун, ни в Синие горы». Тихо и очень угрожающе выговорил он. «Я не отпущу тебя, Дженни-конфетка». «Что?» Она осеклась и стиснула кулаки. «Какого вурдалака? Да что он о себе возомнил?» Наконец-то пришел гнев. Ярость вспыхнула в крови бодрящим коктейлем, прогоняя недоумение и липкий страх. Дженни набычилась и оскалилась. «Иди в бездну, Раум! Мне не нужно твое разрешение, чтобы перевестись у Вествилд, «Когда контракт закончится?» При переводе запрашивают личностную характеристику. Демон издевательски улыбнулся. «Догадайся, Дженни-развратница, какую ты получишь, учитывая, что весь кампус в курсе нашего романа. Уж поверь, я позабочусь, чтобы на принимающей стороне узнали все подробности. И даже если они рискнут взять тебя с такими отметками в личном деле, я сделаю все, чтобы твои документы не приняли. У меня достаточно возможностей». В последнем она не сомневалась ни секунды. Во власти Раума было как организовать ей быстрый и безболезненный перевод, так и превратить Дженни в персону Нонграта в любом учебном заведении империи. Она побледнела, представив, что напишут в секретариате под диктовку демона. И ведь не оспоришь. Правда, всё правда до последнего слова. Снова обрушилось пугающее ощущение беспомощности, неспособности контролировать свою жизнь, почти такое же сильное, как в тот день, когда она сказала Чарли «нет» у алтаря. «Ты...» «Ты сволочь!» «Ага!» Ухмылка стала шире. «И не делай вид, что ты не знала этого сладенькое». Знала. Знала с самого начала, но позволила себе увлечься. Обмануться привлекательной оболочкой. Поверить уговорам своей звериной половины. Прозрение было болезненным. «Ублюдок!» — выдавила она с бессильной злостью. «Оставь меня! Видеть тебя не хочу!» Это было правдой. Даже волчица в душе недоуменно порыкивала, не желая понимать и принимать происходящее. В одно мгновение милый, заботливый и веселый парень, в которого Дженни успела влюбиться, превратился во властного подонка, ломавшего её жизнь по своей прихоти. «Могу завязать тебе глаза». Девушка ответила ему мрачным взглядом. «Брось». От его самоуверенной ухмылки Дженни затошнила. «Я же нравлюсь тебе, Дженни-конфетка». «Нравился», — угрюмо отозвалась она, шагая за демоном. До того, как десять минут назад перекинулся в полного козла. «Это пройдёт». «Иди на хрен, Между нами всё кончено!» Она сделала шаг и оглянулась. Чарли медленно поднимался, опираясь о ствол дерева. На сердце отлегло. «Живой. Всё-таки убить оборотня с одного удара надо очень постараться». «По контракту нам еще почти пять месяцев спать в одной постели, детка!» Невозмутимо напомнила беловолосая скотина. «Идем!» Он дернул ее за руку, принуждая следовать за собой. «Хватит пялиться на этого неудачника!» «Он прав. Впереди пять месяцев в роли любовницы. Пять месяцев обязательств, плена. который еще сегодня утром казался таким восхитительно желанным и сладким. «Куда мы идем?» — угрюмо спросила она. же сказал, домой». «Домой?» В особняк, который совсем недавно казался ей почти домом, а теперь в одночасье превратился в тюрьму. «Завтра я уезжаю в Маррэйстоун», — угрюмо выдавила она, кипя от бессильной ярости. «Нет, не уезжаешь. По контракту ты не можешь покинуть округ без моего разрешения или сопровождения». Да, там был такой пункт. Дженни не стала оспаривать его, просто не видела смысла. Она не собиралась никуда уезжать. Девушка стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя кровавые лунки. «Ненавижу тебя!» «О, уже прогресс! От ненависти до любви один шаг, сладенькая!» Глумливо отозвался Дефаркалонен. И тут же зло одернул ее, когда Дженни попыталась обернуться. «Я сказал, забудь о Кензи. «Иди в задницу!» Она потащилась за демоном, поминутно оборачиваясь только за тем, чтобы его позлить. С каждым шагом решение сбежать тайком в Морайстоун крепло, пока не стало тверже алмаза.